Встреча после долгой разлуки. «Матушка», — сказала Ху Фэйцинь, — «я не видел дзэдзе. «Где она? С ней все в порядке?» «Странно, что ее не было на обеде». Дзэдзе, Неформальное обращение к старшей сестре. «Хуашень Хоу не покидает своего павильона», — ответила императрица. «После твоего ухода она стала затворницей». «Хоу. Титул принцессы. Она только медитирует и практикует небесное дао. Я иногда проверяю ее, но она ни разу не отозвалась». «Я хочу ее увидеть», – сказал Хуфы Цинь, впервые за несколько дней вставая с кровати. «Мне ведь теперь не запрещено покидать павильон». «Отец, кажется, позабыл о твоем наказании», – сказала императрица. «Его мысли заняты предстоящей церемонией становления». «Тогда я встречусь с Дзэдзе», – сказал Хуфэйцинь. И он пошел в павильон к второй принцессе. Ему хотелось напоследок поговорить с сестрой. Он знал, что после того, как он исполнит свой план, такого случая уже не представится. Хуфэйцинь слегка улыбался при мысли об этом. Вторая принцесса сидела на подушке в позе лотоса. Хуфэйцинь с тревогой заметил, что сестра осунулась и выглядела слабее, чем прежде но ее аура была сильна и не подразумевала глубокую медитацию. Хуфэйцинь позвал. «Дзэдзэ?» -дзэ? Глаза второй принцессы тут же раскрылись. Хуфэйцинь сообразил, что сестра попросту притворялась, ушедшей в астрал, не желая разговаривать с другими. «Ну, конечно, так и было. Она ведь владела медитативными практиками в совершенстве. Разве могла она затеряться в астральных дебрях?» А Цинь. Лицо второй принцессы осветилось улыбкой. «Я давно почувствовала твою ауру, но думала, что ошиблась. Когда ты вернулся?» Хуфа Цинь сел рядом с сестрой. Та привычно прижалась лбом к его лбу. Внутри Хуфа и Циня разлилось спокойствие. Настоящее, теплое, умиротворенное. Не то пустое и ледяное, что он чувствовал еще несколько минут назад. На днях сказал Ху Фэйцинь. «Мне не здоровилось. Я не смог прийти к тебе сразу». Хм, сказала Хуя Шань Хоу. Ее глаза внимательно прощупали все существо Ху Фэйциня. Тот вздрогнул и поежился. Дзэдзе, ты овладела небесным зрением». Небесное зрение являлось техникой просветленного сознания и позволяло видеть ауру других существ и даже то, что было скрыто. Хуфэйцинь подумал, что сестра сразу же признала бы в Хуве демона, даже если бы тот притворился человеком, как тогда в поселке Утаушань. Хувей! сердце Хуфэйцине опять заныло и провалилось в пустоту. «Да, и мне нравится то, что я вижу», — с улыбкой сказала вторая принцесса. «У лиса внутри тебя очень чистая аура. Сколько у него хвостов? Девять? А это...» «Забавное пламя? Это твое новое ядро?» «Действительно, насквозь видишь», – поразился Ху Фэй Цинь. «И тебя не пугает, что твой младший брат культивировал в лисы оборотня? Отца прямо-таки трясет при мысли об этом». Хуашань Хоу улыбнулась, но глаза ее остались серьезными. «Что произошло, Ацинь?» – спросила она, крепко сжав руку младшего брата. «От меня ты этого не скроешь. Ты можешь провести других, но не свою дзэ, -дзэ. Хуфайцинь положил ладонь поверх руки сестры. Лицо его исказилось, задергалось. Начать говорить было необыкновенно сложно. Когда он закончил рассказ о резне на горе Хулешань, то увидел, что вторая принцесса побледнела от гнева. «Это низко и подло!» – воскликнула она. «Это...» Это настолько низко, что меня сейчас тошнит. Меня тоже тошнит при мысли об этом», – кивнул Ху Фей Цинь. «Тогда почему ты согласился вторично пройти церемонию становления?» Ху Фей Цинь прикрыл глаза и лег головой на колени к сестре. «Что он мог ей сказать? Ты не будешь на ней присутствовать?» «Теперь, когда я знаю, в чем она заключается, меня воротит даже при одной мысли об этом». Поморщилась. Хуашань Хоу с отвращением. «Я не понимаю, Ацинь, почему ты согласился? Или тебя вынудили?» «Ничего такого, Дзэдзе», — сказал Хуфэйцинь и едва слышно добавил. «Тебе расскажут об этом позже». Прохладная ладонь второй Хоу легла ему на лоб. Цинь вздохнул. «Они считают, что я изменился. Но я нисколько не изменился, Дзэдзе. Я остался прежним». Я просто делаю то, что считаю правильным». «Вероятно, эту церемонию становления она долго запомнит», – поинтересовалась вторая принцесса, решив, что младший брат собирается сорвать ее, как и в прошлый раз. Хуфайцинь не ответил. Он заснул.